посмотрел на часы. Было без 10:12, сел в кресло и стал ждать. Сейчас я с трудом вспоминаю ту кошмарную ночь. Да и нечего вспоминать. Медленно, как огромная гусеница, в дом вполз липкий ужас. Словно привязанный к креслу невидимой веревкой, я не мог ни избежать от него, ни остановиться, ни раздавить Напрасно я старался успокоить себя разумными доводами, чего не случается в жизни. Глупого, обыкновенного и все же неожиданного. Может, у нее кто-то умер, например, мать, ее попросили срочно прийти. Может, она купила новые туфли. Может, сидит расстроенная за чьим-нибудь столиком в ночном ресторане, прислушиваясь к чужим разговорам. Может, случилось худшее, началась новая болезнь, и она безумная бродит по безлюдным улицам. Но даже это я предпочитал самому страшному. Я предпочитал видеть ее, пусть обезумевшей, чем не видеть вовсе. Пусть ее привяжут к кровати, пусть она кричит и стонет, но пусть будет здесь, рядом со мной. Я нашел бы в себе силы, непременно нашел бы силы и возможности вернуть ее к нормальной жизни. Часам к трем я вспомнил про злополучные таблетки Юруковой. Выпил две, через полчаса еще одну — Так я и просидел до утра, оцепенелый и бесчувственный, без единой мысли в голове. Часам к восьми я заставил себя сдвинуться с места. Принял холодный душ, перемил рубашку и белье, потом снова медленно поднялся на террасу. Отсюда все пространство вокруг дома было видно, как на ладони. Никто не мог проникнуть в дом незаметно для меня. Именно поэтому мое внимание привлекла кучка людей, стоявшая недалеко, метрах в ста от нашего дома, посреди большого пустыря, изрытого ямами и усеянного строительным мусором. Они сгрудились, наклонившись к земле, некоторые даже присели на корточки. Они были явно чем-то взволнованы, что-то тревожное угадывалось в их суетливых движениях, до меня долетали их испуганные голоса. Большинство из них, судя по защитным каскам, были рабочие из соседней стройки. Они подняли что-то из земли, и неловко, мешая друг другу, понесли к дому. Я прекрасно видел, что это женщина. Ее тонкие босые ноги свисали, словно мертвой. Когда они подошли ближе, я разглядел знакомое платье. Я кинулся вниз по лестнице, у меня не было сил дожидаться лифта. Они несли Доротею. Как я узнал потом, она пролежала всю ночь на голом изрытом зарытом грейдерами пустыре. Она лежала там, как крановщик случайно не заметил ее с высоты своей кабины. Лишь к обеду мне удалось дозвониться генералу Крыстеву. В нескольких словах я объяснил ему случившееся. Помолчав, он ответил мне своим обычным глуховатым голосом. «Хорошо, приходи ко мне, я закажу пропуск на твое имя». Через полчаса я уже сидел в его кабинете. Передо мной словно был другой человек, сосредоточенный, спокойный, чужой. Но особенно поразили меня его глаза. Никогда бы не подумал, что у него может быть такой холодный, острый и проницательный взгляд. Только когда он заговорил, в голосе его зазвучало что-то знакомое и дружеское. «Ну, «Во-первых, успокойся, — сказал генерал, — и расскажи мне все как можно подробнее, все, что произошло между вами». Все, что произошло? Разве можно было это выразить словами? Разве я сам понимал, что случилось? И мог ли я ему рассказать, как мы в полночь парили вдвоем в темной вышине неба? Я слишком хорошо знал неумолимую логику его трезвого, медлительного ума. Рассказать все у меня просто не хватило духу. Но, утаив главное, я почувствовал, что рассказ мой звучит неубедительно, даже неправдоподобно. «Ты что-то скрыл от меня?» — сказал генерал, когда я замолчал. «Ничего», — твердо заявил я. «Тогда не понимаю, почему ты вдруг укатил в Боровец?» «Но я же тебе объяснял, почему. В эту ночь мы впервые были близки. Ты вряд ли поймешь, как это потрясло меня. Все-таки она не была обыкновенной девушкой с обычной судьбой. Мне надо было собраться с мыслями, успокоиться». «Да, ты поступил весьма неразумно», — сказал, нахмурившись генерал. «А тебе не пришло в голову, что и ее надо было успокоить, сказать ей доброе слово, особенно после такой ночи?» Я почувствовал себя припертым к стенке. «Что поделать, так уж получилось», — сказал я беспомощно. «Теперь-то я понимаю, но что от этого толку?» «А почему ты хотя бы не позвонил ей, сборовца?» Одно-два ласковых слов утешили бы ее. Да я хотел было, но пришлось бы заказывать междугородный разговор, она догадалась бы, что я не в Пловдере. Как видно, он ждал такого ответа, потому что лицо его немного прояснилось. Но он сидел по-прежнему неподвижно, занятый своими мыслями. Только теперь я понял, как он расстроен и подавлен, как ему трудно владеть собой. «Насколько я понимаю, ты меня допрашиваешь», — сказал я. Да, допрашиваю. Правда, не так, как полагается в подобных случаях. В каких случаях? Совершено страшное преступление, ответил он. Доротея убили. Спросишь, как? Ее сбросили из окна верхнего этажа или с высокой террасы, как ваше, например. Тело ее изуродовано, кости перебиты. Прости, что я тебе об этом напоминаю. У меня потемнело в глазах, хотя я... я ожидал что он скаж нечто подобное но я быстро взял себя в руки и спросил